Читателю, наверное, интересно узнать, что я довольно долго мучился с концовкой романа. Их было несколько, я склонялся к довольно необычной развязке. Тапочкин, неспособный выбрать между женой и любовницей, от безысходности превращался в калихтового сомика, который, собственно, ради этого и появился в романе. А Вета и Катя, войдя в опустевшую квартиру, Обнаруживает аквариум с грустноглазой рыбкой и никак не могут понять, куда же девался их горячо любимый муж и любовник. Однако, все обдумав, я решил, что такая развязка больше подходит писателю мистику, а мне, реалисту, хоть и гротескному, не подобает выпутывать героя из сложнейшей жизненной коллизии подобным сверхъестественным способом. Потому-то я и оставил Тапочкина сорвавшегося с балкона, буквально висеть между небом и землей. Ведь этим, собственно, он и занимался только в переносном смысле всю жизнь. В результате редкая моя встреча с читателями обходится теперь без вопроса, а не сорвется ли башмаков вниз, сумеют ли соединенными усилиями жена и любовница спасти этого милого никудышника. С одной стороны, такие вопросы меня раздражают, ибо, подвесив героя, Я, как не думалось, переосмыслил и развил Гоголевского подколесина, выпрыгнувшего от предсвадебных душевных сомнений в окно. Однако такое участие читателей в судьбе Тапочкина косвенно подтверждает то обстоятельство, что мне удалось написать чрезвычайно живой, волнующий образ. А это очень важно для сочинителя, ведь новое слово в литературе – это прежде всего новый живой герой. Те, кто полагает, будто новаторство заключается в том, чтобы писать тексты без точек и запятых, или глупые, или неграмотные, или и то, и другое вместе. В общем, идя навстречу озабоченным читателям, я решил в романе «Грибной царь» да рассказать, чем же закончилось весение моего эскейпера на балконе. Еще меня часто спрашивают о том, как я отношусь к восьмисерийному телевизионному фильму, снятому по роману «Замыслил я побег» режиссером Мурадом Ибрагимбековым. Фильм неплох, хотя, по-моему, тот диалог стилей, который возможен в литературном произведении, будучи перенесен в кино, оборачивается безжанровостью и сбивает с толку зрителей. У меня, кстати, большой опыт по части экранизации, начиная с нашумевшего фильма ЧП районного масштаба Сергея Снежкина. Вместе с маленькой Верой Василию Пичело эта лента – в 1988 году стала символом перестроечного кино. И в смысле смелости, яркости, и в смысле злобного мифотворчества по отношению к советской цивилизации. Вот и Мурат и Боргимбек, воссоздавая доперестроечное время, руководствовался не столько моим романом, сколько теми идеологическими штампами, которые успели сформироваться в постсоветский период. Как говаривала моя покойная бабушка, при царе жили хорошо, но был гнет. Когда фильм показали на первом канале телевидения, я на собственном опыте убедился в том, что цензура благополучно пережила крушение коммунистической деспотии. Вырезали достаточно невинные эротические сцены, что, впрочем, объясняется борьбой за общественную нравственность, основательно расшатанную тем же самым телевидением, которое на протяжении десятилетия любило порассуждать в утренних воскресных передачах о странностях однополой любви. Но из фильма были выброшены еще и все сцены, посвященные странностям пуча 91 -го года, подозрительностям переворота 93-го. Вот такое демократическое кино. С чувством известного самодовольства могу сообщить, почти все мои романы и повести экранизированы. Впрочем, я выразился неверно. Правильнее сказать, по мотивам моих сочинений снято кино. В одних случаях, как в фильме 100 дней до приказа», Хусейна Иркенова от первоисточника осталось не больше, чем от героя гражданской войны Сергея Лазо, брошенного японцами в паровозную топку. В других случаях режиссеры отнеслись к литературному материалу с большим пиететом. Это прежде всего сериал «Козленок в молоке», снятый Кириллом Мозгалевским. Но такого, чтобы можно было воскликнуть «это я на экране», пока еще не случалось. И, скорее всего, никогда не случится, ибо от экранизации нужно ждать не подобие, оно в принципе невозможно, а соответствие. И еще экранизации, даже не очень успешные, расширяют круг читателей. А если, посмотрев фильм, люди еще вдобавок говорят «книга лучше» – это не только комплимент автору, но и лишнее подтверждение неправоты Ленина. Из всех искусств важнейшим была и остается литература, «А театр, кино, телевидение – всего лишь живые тени изящной словесности».